Глава 7 «Чего тебе, убогая?» — ласково спросила, поправляя платье. Кожа под ним горела огнём. Единственное, чего мне хотелось, — это сорвать его зубами и тут же сжечь, как самое запрещённое пыточное орудие. Но в стенах города я на такое пока не решилась «Чего сразу убогая?» — обиделась девка. «Я хотела сказать, что вас, господин Гастамысел, очень ждёт». «Где?» — рыкнула на неё. «Да там, дома!» — махнула Зарянка рукой. «Я провожу!» Я запрокинула голову, стараясь успокоиться. «Сколько у меня было времени? Вдруг Лешего мучают?» — сжала зубы. «Что-то очень срочное!» — добавила девка. «Ладно, веди», — сдалась я. «Только быстро!» Зарянка не подвела. Довела меня до двухэтажного синего дома в рекордные сроки, Я только и успевала что-то головой крутить по сторонам. «Вон тудашеньки вам!» — открыла она мне калитку и пропустила вперёд, указывая на крыльцо. «Угу», — кивнула я, подходя к входной двери и повернулась к стоять за оградкой девки «А ты?» «А меня не звали», — ответила она. «А вы это... того?» «Чего?» — нетерпеливо уточнила я. «У нас на всех домах охрана магическая». «Осторожнее надо двери открывать. Силу там включите или как у вас делается?» «Хорошо сказать. Силу включи. Особенно, если я её опять всё подрастерела. Приглядевшись к двери, я ничего особенного на ней не заметила. «Это что же за охрана такая?» «Не слышала никогда». Повернулась к Зарянке. Она стояла у калитки, сложив руки, и внимательно на меня смотрела. Ждала, стало быть. «Ну что же?» Я криво улыбнулась. «Охрана так охрана, будем разбираться на месте». Вжала голову в плечи и взялась за дверную ручку. Ничего не случилось, и я, ободрённая, потянула дверь на себя. Только потом уже подумала, что господин Гастомысл мог мне и сам открыть, если ждал. Запахла жареной курочкой и немножко сгоревшими пирогами. Перед глазами засверкали яркие круги, и я свалилась кулем в открывшийся проход, теряя сознание. «Нормальная такая защита. Действенная». «Вас что, не предупредили, что ко мне нельзя заходить без моего ведома? Как вы вообще узнали, где я живу?» Противный голос нудел над ухом, и я отмахнулась, попав по кому-то рукой. Голос зашипел, замолк, а потом я поднялась в воздух и весьма чувствительно приземлилась на что-то мягкое и тёплое. «Не понимаю, как вы не погибли?» «Чудо, не иначе! Вас должно было поджарить сразу на пороге!» Перед глазами так и стояли яркие круги, и я старательно заморгала, стараясь их прогнать. «Вам, госпожа Забава, никто не говорил, что ведьмы умеют точно так же умирать, как и остальные!» «Говорили», — прохрепела я. «Только я не очень обычная ведьма. Это я уже, к сожалению, понял». Я сильно зажмурилась, и когда снова открыла глаза, увидела вполне себе настоящего айвина, который уустала наливал в красивый стеклянный бокал что-то густое и мерзкое даже на вид. А что вы господин Макс забыли в доме господина градоначальника и где он сам? Айвин на секунду прервался, посмотрел на меня подняв бровь, а потом вернулся к своему делу. А вы значит, к своему близкому приятелю шли? Приятелю, От неожиданного заявления я приподнялась с мягкой кровати, на которую меня господин Маку уложил. А потом вспомнила, что рабочие отношения мне с гостомыслом раскрывать никак нельзя, поэтому для мага у нас с господином градоначальником — роман. «Ну да, к нему», — я надулась, скрестив руки на груди. «Домом ошиблись», — пожал плечами Мак, подошёл ко мне ближе и сунул под нос стакан, в котором булькала отвратительная жижа. «Пейте, или моё охранное заклятие вас будет укладывать спать ещё несколько дней, пока вы уже насовсем не заснёте». «Научите такую защиту ставить. В Ковине нам не показывали». Попросила я, беря стакан в руки и нюхая зелье. Пахло лесными ягодами и немножко отдавала конским навозом. «Ой, а вам что ли можно смертельные заклятия накладывать? Я думала, всем запрещено. Вы же сами мне тут сразу по приезде заявили». «Это неважно», — отрезал Макс сердито на меня глядя. «И учить я вас не буду. Давайте договоримся. Я закрываю глаза на ваши приключения, а вы никому не говорите, что я использовал что-то подобное. После проблем с прошлой ведьмой мне просто пришлось пойти на крайние меры. Я задумчиво покивала. «Ладно, тогда вы закроете глаза ещё на десять моих будущих приключений». Я пока не знаю каких именно, но вы же понимаете как это происходит, а я никогда и никому я зажал рот двумя руками айвин даже опешил на мгновение на одно на три договорились пейте и выметайтесь дом господина гостомысла следующий по улице да ладно вам я отпила жижу и скривилась, ну до чего же гадкая на вкус «Если вы обиделись, что я не к вам пришла, так я же просто не знала, что вы вернулись». «Вернулся», — ответил маг, отошёл от кровати и, видно, потерял ко мне всякий интерес. «Приходите в себя, вставайте и оставьте меня уже одного». Он ушёл в другую комнату, чем это гремя и сквозь зубы ругаясь. Ну что же, я тихо поднялась, подождала, пока уймётся головокружение, и со стоном стала чесаться под ненавистным платьем. Хоть голый иди, честное слово. Кожа под ним, там, где не закрывалась нательной рубахой, горела огнём. Надо попросить у мага что-нибудь надеть и до гостиничного дома добежать. Надеюсь, они там мой сарафан и плащ не потеряли. Хотя под действием зелья даже чесотка стала отступать. Голова прояснялась, и тело наливалось силой. «И как это понимать?» — прорычал за стеной Айвин, и я подскочила на месте. «Зачем вы его забрали? Вы за этим пришли?» Маг появился в проходе, играя желваками. «Отдайте сейчас же! Это по-вашему шутки?» «Вы о чём?» Маг недобро на меня посмотрел, резко выдохнул, и я, пролетев комнаты снова упала спиной на кровать. «Где артефакт?» Тихо и медленно проговорил он, пока я, потирая поясницу, пыталась подняться. «Какой артефакт-то?» — хмурясь спросила я. Мало ли у вас этой дряни. Сами потеряли, а потом ещё и кидаетесь. Забава. Вы одна тут были, когда я пришёл. Откуда я знаю, куда вы его положили? Я встала и по стеночке стала подбираться к выходу. Если магу крышу снесло, мне никакая сила не поможет. И вообще, я как бы и была, а как бы и нет. Шарахнули меня своим запрещённым заклинанием. айвен резко втянул носом в воздух. «Если вы его взяли...» Я насупилась. «Ну, обыщите меня, что ли? Я даже не знаю, что именно вы потеряли». «Магово кольцо», — жав зубы, ответил он. «О, я, честно говоря, не знала, что сказать. Маговые кольца сильно отличались от ведьминых. Если наши были зациклены на хозяйке, черпали из неё силу и помогали по мере возможности, то их были накопителями и являлись достоянием всего Ковина. В одно такое колечко сотни магов на протяжении десятилетий сливали силу и берегли для особых случаев. Вот только и воспользоваться этой силой потом мог абсолютно любой. Даже человек, даже нежить, даже ведьма. Надо ли говорить, что таких колец было очень-очень мало в нашем мире и охранялись они магами почище собственных голов. «Может, за коврик закатилась?» — пожалуй я плечами. «Почему оно вообще у вас хранилось, а не в сокровищнице Ковина?» «Убирайтесь», — сердито мотнул головой маг. «Если я узнаю о вашей причастности, вас не спасут ни ведьмина сила, ни заступничество лешего». «Да что же вы!» — начала я, но не успела договорить, как мгновенно оказалась на улице у самой калитки. «Силён, я вот так перемещать людей не умею». Зато я теперь знаю, что пыталась забрать умага Владислава. Только легче от этого знания мне не стало. Что-то сильно недоброе в лесу моём творилось. Лихо людей целыми деревнями уничтожает. Нежить куражится, древнее кладбище поднимая, а теперь ещё и кольцо. Нет, ну надо быть таким дурным, чтобы кольцо дома хранить, особенно если его уже пытались украсть. У маговского забора я немного постояла, почёсываясь и решая, что лучше — вернуться и попросить о помощи в поисках лешего и лиха или идти уже гостомыслу. «Я сказал, уходите! От вас одни неприятности!» — ступил на порог Айвин, складывая руки на груди. «Что же, всё решили за меня». Я смерила мага злым взглядом, дёрнула плечом и пошла дальше по улице. «Интересно». Зарянка совсем дура, раз меня не туда привела, или, наоборот, слишком умная, и у неё был какой-то свой интерес. Надо бы присмотреться к ней. Искать дом господина градоначальника не пришлось. Он уже спешил мне навстречу, неловко семеняя и вытирая платком вечно мокрый лоб. И как магу вообще пришло в голову, что у меня с гостомыслом может быть роман. «О, забава! Рад видеть, рад видеть!» Градоначальник аккуратно взял меня за руку и потряс её. «Я посылал за вами. Ну, а теперь уж всё». «Что всё?» — испугалась я. «Так Айвин вернулся», — радостно сообщил мне гостомысл «Счастье-то какое!» «Ага, огромное», — скривилась я. промага мага знаю уже». «Ну и хорошо. Ну и замечательно. Тогда не смею вас задерживать». Он слегка поклонился и побежал дальше а задумчиво проводила его взглядом. Что же, будь я градоначальником, я бы, наверное, тоже к магу за помощью обратилась, а не к ведьме без диплома. Но это не отменяло того факта, что я обиделась. Как к несуществующим вурдалакам в яблоневый сад посылать, так это, пожалуйста, помогите, госпожа ведьма. А как серьёзные дела обсуждать, как господин маг вернулся. Я развернулась и припустила в сторону гостиничного дома вещи забрать. «Хватит!» — нагулялась я по городу. «Пора домой, в лес». Тем более кожа под платьем снова начала болеть. Недолго маговское зелье помогало. Остановилась я в переулке. Закружилась голова. Запоздала сообразила, что меня, кажется, кто-то здорово проклял. И похоже, что всё дело в платье. Вспомнить бы ещё, кто мне его дал. «Надо потом у Добронравы спросить». Стащила его через голову, негромко ругаясь, и, оставшись в одной рубахе, потёрла спиной о каменную кладку стены. А платье выкидывать не стала. Пригодится.